По правде говоря, тот с легкостью мог бы выстрелить Васильчкова, но не стал. А спокойно смотрел, как его старинный друг, а вернее, как выяснилось, злейший враг, выскакивает в окно. Вытерев воду с лица, Александр спрятал револьвер и дернул шнурок звонка. Степка, помоги мне одеться, сказал он босому, зевающему денщику, когда тот появился на пороге. Степка, который, разумеется, никуда сегодня не уезжал, вытрясил глаза, услышав приказание господина. Ваше благородие, второй час ночи ведь, и доктор запретил. Куда вы? Черт с тобой! Буркнул Александр за весьержа. Пусть поедет со мной. И когда ошеломленный серж в халате спустился к нему, вкратце рассказал о том, что случилось. Но само собой ни слова он не обмолвился, что узнал о своей матери. Хм, пробормотал серж. Ты знаешь, все так странно. Но если ты говоришь... Конечно, то, что Потоцкий пытался застрелить тебя в темноте, вполне согласуется с тем, что позже на дуэли он выстрелил в тебя, когда не имел на это права. Однако Никита Мещерский поморщился и сжал руками виски. У меня в голове не укладывается. Но что вообще ты намерен предпринять? У него могли остаться кое-какие письма моей матери, которые он украл, сдержанно ответил Александр. И, возможно, её украшения. Я хочу при свидетеле заставить его вернуть их. Но если Никита хотел тебя убить, взволнованно проговорил Серж. Этого нельзя так оставлять. Я посоветуюсь с графом Строгановым, ответил Александр, морщась. Сначала Потоцкий, потом Васильчиков. Два таких скандала в гвардии сразу, пожалуй, уж слишком. И почему я считал, что Корф холодный и бессердечный? думал меж тем удивлённый Серж. Вовсе нет. Он способен на великодушие, ведь сказал же, что не будет преследовать Потоцкого, и теперь этой истории с Никитой Однако дело тут было вовсе не великодушие. Александр страдал от всех тех позорных тайн, которые обрушились на него сегодня, и больше всего на свете хотел избежать того, чтобы имя его матери смешивалось с грязью. Предложу Никите моё молчание взамен на его, заберу письма и попрошу Андрея Петровича быть снисходительным к Елене, если она его дочь. Почему бы графу не помочь ей и её семье? Друзья не сразу нашли извозчика. Лошади были старые и такие же измученные, как душа Александра. Экипаж еле-еле тащился по петербургским улицам. Где-то надравался пьяный, пытаясь изобразить песню, потом извозчик выехал на набережную. В чёрной воде Невы колыхались льдины, смутно белеющие в амбле. Мимо промчался всадник в военной форме и пропал из виду. Приехали господа хорошие. На чаебым не помешал согреться маленько. Скажи ему, чтобы подождал нас. Попросил Александр Сержежа, который расплатился за них обоих. У дверей бедного опрятного домика, где жила семья Никиты, князь Мещерский нерешительно потаптался на месте. Может быть, не смело начал он всё-таки подождать утра? Поздно уже. Но «Ну, Никита же нанёс мне визит ночью, усмехнулся Александр. Барон хотел как можно скорее покончить с этим скверным, гнусно пахнущим делом. Письма обещание и молчание и все не найдя звонка Серж хотел постучать но тут дверь распахнулась и наружу вывалилась в пальто наброшенном на ночной одежду совершенно безумевшая Елена Васильевна девушка увидела князя и вцепилась в него Боже мой Боже мой это вы вас Бог послал не иначе Елена тряслась всем телом на ее лице застыл ужас я боюсь я не знаю кого надо звать она все-таки сделала это Боже мой девушка зарыдала что случилось вмешался Александр Елена подняла на него глаза. Она, она убила его. Матью убила его. Матью убила Никиту, отчаянно закричала девушка. Доктор нам сказал, что к этому идёт, что она становится опасной, предложил поместить её в лечебницу. Но Никита не хотел. Говорил, что там её будут бить, будут мучить, и она его убила. Александр, не ходи туда, вырвалось у Сержа. Но барон отодвинул друга в сторону и вошёл. Вот как, оказывается, пахнет бедность, запустением и пылью и тоской. Корф никогда не бывал у Васильечковых прежде, и едва не запутался среди тёмных незнакомых комнат, ну, заметил под одной из дверей полоску света и двинулся туда. Не вынимая руки из кармана, где лежал револьвер, свободной левой рукой Александр толкнул створку и сразу же увидел Никиту, полусидящего, полулежащего в старом кресле с протёртой обивкой, а возле него взлохмаченную немолодую женщину с бессмысленными глазами. Губы её кривила безумная, жуткая улыбка, В груди у Никиты торчал нож, всаженный по самую рукоять. На глазах у Александра сумасшедше вынула этот нож из раны с такой лёгкостью, словно это была спичка. Провела пальцем по лезвию, слезнула с пальца кровь, обернулась к молодому человеку, который застыл на пороге, и хихикнула. Тогда Александр понял, что Серж был прав, и что ему действительно нечего здесь делать, пока по комнатам ходит это. На всякий случай держа безумную в поле зрения, Он попятился, ударился спиной об угол какого-то шкафа, но даже не почувствовал боли. Выскочив из дома Корв подошёл к Сержу, который тщетно пытался успокоить рыдающую Елену, и обранил: "Надо звать полицию и доктора". Остаток ночи он провёл как во сне, потом мог вспомнить только всхлипы Елены, пронзительные крики сумасшедшей, которую пытались связать, и почему-то тиканье часов. Александр смотрел на них, и думал, что в другом квартале этого беспокойного города в комнате девушки с карими глазами тоже стоят часы. И вообще, где-то совсем недалеко есть другой мир, где нет такого количества грязи, боли и безумия. Тот мир, в котором он хотел существовать вместе с амалией до последнего своего вздоха, если, конечно, это позволит ему. Я услышала какой-то вскрик, шептала Еляна немолодому седоусому следователю, стиснув руки. И шум, словно что-то хлопнуло. Поднялась с постели, матери не было на месте. Ну, в последние дни мы стали её привязывать на ночь, потому что она, словом, иначе было нельзя. Я так испугалась, когда увидела, что её нет. В комнате некий-то горел свет, и войдя туда, я увидела мать там. Она стояла возле телой и... и смеялась. Девушка не смогла дальше продолжать и разрыдалась. Наконец, под утро полицейские ушли, удалился и доктор. которому Александр более чем щедро заплатил за труды. Единственная служанка, бывшая нянька младших Васильчиковых, отправилась вместе с Леной к ее тетке, в которой девушка согласилась на время перебраться. Во всем доме остались только Александр и Серж. Как все это ужасно, проговорил князь в волнуясь. Барон не видел смысла ему возражать. Серж остался в гостиной, а Александр вернулся в спальню Никиты, где тот был убит и где до сих пор на обивке кресла осталась его кровь. Стараясь не глядеть в сторону, Александр осмотрел ящики стола и очень скоро обнаружил то, что искал: пачку писем, какетливо перевязанных лентой, которую не так давно разорвала чья-то нетерпеливая рука, и брошь матери. Второе кольцо, которое Никита украл из чезла, очевидно, он успел его продать. Ты нашёл? спросил Серж, когда Александр вернулся в гостиную. Тот кивнул. Елена отдала мне ключи, надо будет запереть дверь. В обомняке Мещерских, прежде чем лечь в постель, Александр развернул пачку с письмами и прочитал их все. Это были черновики писем его матери к неизвестному лицу, графу Строганову, и редкие, крайне сдержанные ответы последнего. У Александра сложилось впечатление, что граф нарочно писал так, чтобы ни одно его слово не могло быть использовано против него на возможном суде.